счастливые дубликаты. Дерево сирени или куст, куст, добившийся статуса дерева, толстый кривой ствол, крепко торчащий из земли и разлапившаяся цветная крона. С этим кустом-деревом меня познакомила бабушка. Мы с ним приносили друг другу пользу. Весной мы с ба обкапывали его, чтобы корням легче дышалось, а потом в июне обламывали цветущие ветки, чтобы древесный организм не затрачивался над содержание стольких букетов. Каждой весной мы вдвоем с деревом становились больше, а ба, наоборот, мельчала. Однажды в дверь позвонили соседи и сообщили, что она стоит во дворе возле сирени и спрашивает прохожих, как пройти домой. Когда мы спустились за ней, я заметил, что одна из пуговиц на её синем плаще пришита ярко-зелёной ниткой в тон, распускающимся листьям. Совсем недавно мы с Кий вернулись из театра. Был вечер чтения прозы. Известный артист, талантливый и самодовольный, сначала опоздал, а потом вольяжно шутил, путал имена писателей и слова в рассказах. Все полтора часа, пока длился литературный концерт, я ждал, когда будут прочитаны мои заветные страницы. Не дождался. По ходу чтения артист устал, и плод моих трудов попал под сокращение. Гневу моему и отчаянию не было предела. Ладно бы я пережил позор наедине с собой и полным залом чужих мне людей, но рядом сидела Ки, и отец, и подруга Ки. Их деликатное молчание лишь ширело бездну, в которую я проваливался. На праздничной вечеринке, куда меня любезно пригласили, я в каждом взгляде видел издёвку, точнее чувствовал её через затылки, все от меня отворачивались. Все вокруг только и думали о том, что звезда счёл меня балластом, шушукались и прятали лица. Я пнул оказавшийся рядом диван, так, будто это был ненавистный чтец. Они были похожи, оба белые, плотные, кожаные. Предмет моей ненависти тем временем позировал фотографом. Увидев избиение дивана, Кип поволокла меня домой. Отец к счастью уже ушёл, да и подруга ретировалась. И вот перед домом мы увидели ту самую сирень. Корни выворочены, ствол опилен. Наканоне моего театрального фиаско погода случился припадок. Ветер рванул туда-сюда, Замешкавшегося голубя швырнуло о стену, небо вывернуло дождем, и все это принялось буйно колотиться. По тротуарам носила людей на зонтах и прочие незакрепленные предметы. Закрепленные тоже носила, деревья валила, тополя, липы, все без разбора, в том числе и сирень. Припадок миновал, за домами образовался лучезарный закат, въезд во двор перекрыла завалившаяся ива. В новостях сообщили об 11 погибших. По вызову прибыла бригада пильчиков. Первым делом взялись за стволы, мешающие проезду, обрубки сваливали в контейнер. Об карнале и сирень один пеньок с вывороченным корнем оставили. Впрочем, карнать пришлось не так уж и много, перед появлением пильчиков я обломал все цветущие ветки. Мой дед, бабушкин муж, в молодости повоевал. Как-то раз я провожал его в деревню. Он предложил выпить по 50 на посошок в привокзальном буфете. Признал во мне взрослого. Я подросток с восторгом согласился. Дед сразу захмелел, я же напротив, держался молодцом. Юность это теперь я Касею после первого глотка. Но не буду отвлекаться, тем более дед заговорил о ранении. За все предыдущие годы ни слова, как я не упрашивал. А вокзал и первое совместное рюмка с внуком заставили его разоткровенничаться. Рассказ этот не был обстоятельным, никакой торжественности, дед просто начал бубнить без вступительного слова, тихо и невнятно, как будто после долгих изтезаний дознаватели уже махнули на него рукой, а он вдруг сам решил всё рассказать. Он тогда не понял точно, что произошло. Видимо, кто-то бросил гранату Бой был ночью, а очнулся он ближе к полудню от того, что кто-то теребил его руку. Деревенская девочка снимала с него часы. Судя по звякующей торбочке, мой предок был не первым, кого в то утро обобрала рачительная крестьянка. Не первый обворованный мертвец, но первый оживший. Крепко схватив испугавшуюся собирательницу, дед предложил ей выбор: либо он сворачивает её немытую шейку, Либана помогает ему допалзти до дороги, и часики придётся вернуть. Склоняясь к поваленной сиреневой кроне, обламывая цветущие ветки, я вспомнил этот случай, вспомнил рукопожатие деда. Каждое его рукопожатие было хваткой не желающего умирать. И вот родной внук воскресшего обирал мертвеца. Только сирень ничего не требовала взамен. Кстати, сирень эту дед сам когда-то и посадил. Рассмотрев в свете фонаря свежий пенёк с клубнем ободранных корней, мы с Ки поняли друг друга без слов. Она придерживала дверь, а затем лифт, а я обеими руками волок изрудованную представительницу семейства Маслиновых. Хорошо, ночь соседи не видели. Всегда неловко, когда воруешь или делаешь добро, особенно когда одновременно. Сказочный богатырь приспособил бы серени инвалида под палицу, мы же с Ки взялись за упаковывание. Она расстелила на паркете пленку, припасенную для домашних косметических процедур. Обертывание, слыхали, наверное? Тело обмазывается чудодейственной вонючей жижей из водорослей, затем обматывается пленкой и нагревается на электрической простыне. Жижа питает кожу, организм здоровеет. В целях экономии и семейного единения процедуры обертывания мы с Ки осуществляем в домашних условиях своими силами. Она готовит сжижу, расстилает полиэтилен и ложится сверху. Я обмазываю её сначала с одной стороны, потом с другой, плотно оборачиваю, накрываю одеялом и включаю подогрев. Ки засыпает, а я лезу в Инстаграм ставить лайки. Положенные полчаса обычно растягиваются на подольше. Идиллия прерывается либо по причине пробуждения перегретой Ки, либо потому что в тот день бабский селфи мне надоедает раньше, чем обычно. Я отлепляю пленку с подсохших разводов, покрывающих любимое тело, и веду Ки в ванную. Это сближает. Расправив пленку, Ки взяла таз, положила в него рыжий брикет размером с пачку масла и залила водой. Брикет молниеносно превратился в целую шевелюру рыхлой волосатой земли. Ки выращивает цветы, у нее таких брикетов завались. Облепив обрывки корней мохнатыми комьями, мы замотали все пленкой и прислонили к комоду. До поездки в деревню оставалось несколько дней. Утром я обнаружил муравьёв. Разведчики ползали по крышке комода, изучая местность, в которую их занесло. Когда дед вернулся с войны, его жена и сын были мертвы. И он завёл себе новых, таких же: жену и сына. Имя второй моей ба совпадало с именем первой нового сына моего отца, назвал в честь предыдущего. Мой отец в каком-то смысле живет не свою жизнь, а значит и я тоже. Мы счастливые дубликаты, которых судьба выхватила со скамейки запасных. В деревенском саду я выкопал яму, опустил туда корни и присыпал перегноем. Кипа лила удобрением, а отец залепил свежее спило специальной замазкой. Через неделю обрубок сирени пустил побеги. Началась вторая жизнь. Вот закончил на светлой ноте и уймись. Пожинай плоды, на что-то зудит. Среди читателей наверняка есть педанты, интересующиеся судьбой Муравьёв. Скажу честно, мне их судьба неизвестна. С целью пресечения распространения их по квартире я опрыскал комод ядовитым газом и больше по нему никто не ползал.